Богатство Италии. Как материальный результат победы, всякий поход приносил очередную порцию рабов. Общепризнанные неписанные законы войны позволяли победителю брать пленных врагов в рабство. Дешевая арабская рабочая сила была двигателем другой римской экспансии – экономической. С каждым походом римляне приобретали все больше рабов и капиталов. В значительной мере эти поступления использовались для создания крупных сельскохозяйственных имений. Отныне Рим был обеспечен зерном. Провинции Сицилии и Африка поставляли его надежнее, чем итальянские угодья. Кроме того, Египет, верный союзник Рима, всегда мог предоставить огромной столице свои неисчерпаемые зерновые ресурсы. Призрак голода исчез. Богатые римляне могли специализировать некоторые свои земли на производстве вина и оливкового масла. Особенно это касалось Кампании, где плодородная почва прекрасно годилась Для интенсивного производства. Масло и вино, производимые при низких издержках в большом количестве благодаря арабскому труду, предназначались для экспорта на всех рынках Средиземноморья и прилегающих стран. Италийские купцы повсюду дешево продавали свои амфоры, часто подавляя местных не столь эффективных конкурентов. Наряду с сохранявшими их легионами эти купцы представляли собой один из аспектов римского экспансионизма. и были дополнительным источником богатства Италии. Но такая экспансия по всем направлениям влекла за собой многочисленные социальные проблемы. Маленькой Италийской республике III века было трудно реформироваться и превращаться в империю. Партия сенатских фамилий, преимущественно консервативных, ревниво присвоила власть. Во II веке треть всех консулов принадлежала всего к шести фамилиям. В первой половине первого века до Рождества Христова 90% консулов вышло из родов, где уже был хотя бы один консул. Таким образом, эндогамная власть была монополизирована несколькими фамилиями, находившимися в родстве между собой. Эти люди назывались оптиматами, сегодня их бы назвали олигархами. Республика со всеми ее политическими, военными и религиозными механизмами принадлежала немногим лицам, жаждащим власти, денег и славы. К началу восстания Спартака Римский Сенат насчитывал 600 членов, но только очень узкая элита из них обладала реальной властью. Остальные следовали за ними, причем немногие новые люди часто бывали самыми консервативными. Но такое положение дел не устраивало партию популяров, точку зрения которых выражали народные трибуны. Будучи избранным народом, они опирались на толпу своих клиентов. Клиенты в Древнем Риме, небогатые люди и пролетарии, обязанные во всем поддерживать своего благодетеля, патрона. Они опирались на толпу своих клиентов на форуме, чтобы их влияние уравновешивало Сенат. Предметов спора было много. Распределение завоеванных земель, жилищные условия в Риме, огромном перенаселенном городе, реальная роль народа в жизни города – и положение союзников по сравнению с римлянами. Надежды и планы воплощали друг за другом два брата – Тиберий и Гай Гракхи. Но их попытки реформ были пресечены. Сначала один, потом другой трибун – палатки кинжалов убийц нанятых консервативными аристократами – Тиберий в 133 году, Гай в 121 году до Рождества Христова. Вслед за ними та же судьба постигла и других.